Глава 12 Взрыв эмоций. Из таза было вынуто тесто. Пышный ароматный кусочек безвременно увядшей осени приятно дрожал в руках, чтобы характерно плюхнуться на стол. Маленькое аккуратное облачко муки поднялось и кольцами, будто красуясь, улеглось рядом. «Нора, ты там заснула?» «А?» «Действительно, отвлеклась немного» просто периодически впадаю в задумчивость и глупо пялюсь в одну точку, то и дело прокручивая перед глазами всякое. А все проклятый кот и его дурацкие шуточки. Девичье сердце — хрупкий инструмент. Его легко всколыхнуть вниманием. Правда, зная последствия, молодые люди сто раз бы подумали, прежде чем волновать тихий омут страстей. Так же и теперь. Глупо и нелепо думать о том, что произошло, и о случайности — «Однако я не леди, не смогу просто так отпустить». «А как же помучиться?» Тесто перестало липнуть к рукам, и ладно раскатывалось, пока моя помощница споро замешивала начинку. Из-под пальцев зельды, увенчанных зелеными коготками, то и дело вспыхивали крохотные искры, которые шустрыми змейками текли по горячему боку плиты. Творилась магия. Начинка бурлила и заполняла душное пространство кухни жаром и ароматом спелой земляники». Будто вновь наступило начало лета. Ровно тридцать три ровных комочка ждали своего часа, покрытые пленкой. А один был немедленно придавлен ладонью и раскатан скалкой. Даже обычный труд успокаивает. Благо, сейчас еще не время большого дворцового заказа. Один из постоянных посетителей, господин Эванс, заказал ровно тридцать три пухлика. Хотя, зная его многочисленное семейство и их любовь к сладкому, заранее приготовила тесто сочетание для особого слоеного печенья. Его жена вряд ли устоит перед таким лакомством. Много разных дум крутилось в голове. Начала в уме подсчитывать затраты на ингредиенты, количество остатков, сухой доход. После уже перешла на перспективную прибыль. И даже, боги мои, сколько удастся выручить, если найму еще двух помощниц и отправлюсь в дворцовую кухню на время бала межсезонья. Такой шанс ведь. И какая сразу прибыль? Можно будет закупить дополнительные летние столики или же пустить рекламу. Вдруг удастся заполучить клиентуру среди настоящих лэров. А может и занять вакантное место на столе лидера Амелоу. Эх, мечты-мечты. Я готова думать о чем угодно, лишь бы не вспоминать кота. Но каков нахал. Наконец начинка прокипела и достаточно остыла. И уже в две руки мы с Зельдой смогли заняться лепкой пирожков. Красивые ряды хлебобулочных изделий с причудливыми узорами в виде роз присоединились к своим собратьям в духовке. Пока я дробила особый ингредиент в ступке, уж то что а в такие дни доверять заветный мешочек я не смогу никому. Тот, а в простонародье золотой орех, высушенный на солнце, казалось, впитал в себя солнечные лучи. Говорят, что раньше ими расплачивались и даже взимали налоги, но те времена давно канули в небытие. «Мы давно уже живем в современном мире, где есть как простая, так и магически защищенная валюта. Что мы, дикари, орехами меняться?» Зельда тем временем поставила вариться горячий шоколад и куда-то умчалась. А я как-то неудачно повернулась и задела стеллаж с посудой. «Ой-ой-ой! Нет, да нет же!» Слабые искры сорвались с рук, но ни на секунду не удержали артефакт для сушки посуды, который упорно клонился, чтобы упасть. В иной раз я бы непременно скукожилась в ожидании плохого, но... Мамина любимая чашка балансировала на краю. Вот не умеха, сама же поставила туда. И магия не подчиняется нормально, неся лишь легкий хаос вокруг. Первая тарелка с грохотом упала, а дальше все произошло в один миг. Накренилась полка, каким-то чудом мамина чашка оказалась у меня в руках. Только успела убрать ее в сторону. Но посыпалась другая посуда. Сковорода прилетела по лбу и со звоном покатилась по полу. Зато я схватилась за ручки артефакта, чтобы с ужасом понять, что он слишком тяжёл для меня. На счастье, дар на мгновение смог активироваться нормально, и этого вполне хватило, чтобы перехватить стеллаж поудобнее и приставить его к стене. Повезло, ещё как. Сердце заполошно стучало в груди, а руки всё ещё дрожали. «Ты справилась, моя дорогая» не прилетела на шум и, видимо, заметила момент моего триумфального недопадения. Вернулась Зельда и смешно всплеснула руками. «Ох, что произошло? Нора, ты просто сама не своя!» Моя помощница, как всегда, расчувствовалась, и светлые кудряшки выбились из-под рабочей шапочки. Какая же она красивая! И сильная! А мне никогда не стать такой! Но вот почему жизнь несправедлива? «Все а, нормально. Оставляю тебя за главную. Скоро приду». И, не давая ни шанса змеям словам вырваться из уст, умчалась наверх, по пути прибольно ударившись об угол. Слезы буквально брызнули из глаз. Стало так больно, но я продолжила движение наверх. «Ну почему? Почему? Почему?» Орни уселась на плечо и начала тихо мурлыкать, пытаясь успокоить. «Ага, как же!» И я решилась. Первое мгновение хотелось громить всё вокруг, но какая-то светлая часть удерживала от непоправимого. Я взяла себя в руки и всё же направилась к цели. Всё тот же горелый центр и нетронутые никем турники. Много пустого места. Как раз. Разгар дня, люди внизу спешили кто куда, однако на меня почти не обращали внимания. Но, конечно... «Кому я еще в этом мире нужна просто так?» Приемы из книги по затерянным искусствам выполнялись на удивление четко и даже холодно. Энергия, направленная в воздух, искрила во все стороны и разогревала и без того накалившийся воздух. «Как же все бесит!» Хотелось кричать, орать, что есть сил. Орни чувствовала это, но ничего не могла поделать. «Конечно, она всего лишь живая безделушка древних времен, что и до меня» бракованный. В очередной раз сделала удар в прыжке. Обычно он не получался нормально, но не сегодня. Холодная, как змея, радость пополам со злобой разбавляла странный коктейль эмоций. Но мало. Как же мало? Турники буквально молили, чтобы на них позанимались. И духи меня забери, если я не хотела того же. До предела, до упора, до боли в мышцах и мушек перед глазами. Быстро, яростно, чтобы потом лежать бездыханным телом возле сгоревшего спортивного комплекса. Так надо. Так больно. Бессмысленно лежала на стылой земле и дрожала от холода. Все возбуждение и ярость как-то разом схлынули. Осталась лишь пустая обреченность. «Эй!» — откуда-то из-за здания раздался голос. «Такой знакомый, но неожиданный». Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Я ощутила, как горят мои щеки. От злости, усталости. Совершенно непонятно. «Лэр Дракари?» — уточнила я. «Но что здесь делает практикант?» «Мы знакомы». Дружелюбие сменилось подозрительностью. «Нет, просто... просто... Я видела вас около института. Вы разговаривали со студентами». Плела ложь на ходу, однако он вроде поверил. Да из чего бы ему не поверить самой Лидиро? Легко поднялась, тело ломило, и я порядком продрогла, но ярости, как ни странно, не было. Лишь опустошенность. Когда мужчина подошел ближе и протянул руку для приветствия, я неожиданно даже для себя рухнула на колени, как подкошенная. Если бы не плотная ткань штанов, то, вероятно, расшибла бы кожу до крови. Аларь Дракари тем временем снял пиджак. Ух ты, у него под пиджаком есть одежда! И галантно накинул мне на плечи. В смысле, нет, я не представляла его без одежды под пиджаком. Просто... просто... хватит смеяться. Но Орни тем временем ухахатывалась. Благо, только я могла это слышать. Что расстроило такую красавицу? Вас кто-то обидел? Сообщите, и мы немедленно накажем этого негодяя. Что вы, не стоит? Я вспомнила, как почти такие же слова он говорил Норе во время субботника, и мне даже стало немного обидно. Ведь ты и есть Нора. Орни искренне не понимала проблемы. «Так какая разница, если Лэр-практикант делает комплимент тебе?» «Но я же не...» И правда, глупо получается. И так, и эдак, все как-то глупо и затейливо. Потихоньку начала чувствовать счастье. Потоки тепла распространялись по всему телу, отогревая замерзшую душу. Мы сели на какую-то каменную лавку и смотрели, как внизу суетится город. Красиво. И так спокойно. Спасибо. «М-м-м...» Рик посмотрел на меня. «Так странно. Где-то я видела похожий жест, но, видимо, показалось. Потом, будто поняв мое смятение, лишь величественно кивнул. «Нет-нет, все хорошо. Я же не могу оставить вас в таком состоянии. Вы выглядели крайне расстроенной, Лидиро?» «Да. Неудачное начало дня». «Ого! Я думал, у вас не бывает плохих дней». Тогда он хлопнул по каменной лавке и еле заметно поморщился. «Я просто обязан сводить вас в одно замечательное местечко». Его голос был полон энтузиазма. От избытка чувств он даже вскочил с лавки и галантно предложил руку. «Вашу руку, лидиро. Если вы не возражаете и не имеете каких-либо важных дел, то буду рад пригласить вас в один чудесный ресторан. Только...» — он немного замялся. «Я бы предложил вам снять маску» если возможно». И тут я ненадолго задумалась. Мое лицо, как и вся личность Лидиро, неуловимо изменилось, так что не думаю, что меня кто-то узнает. Хорошо. Но стоило мне прикоснуться к лицу, как я в недоумении застыла. Чувствовать гладкую кожу вместо привычной в этом облике маски было крайне странно. Что? Орни, что за дела? Прости, Нора, но таков удел Лиди. Ты соглашаешься на условия, а я тебе позволяю пользоваться всеми силами. Иного пути нет. И вроде эти слова я слышала не раз, но каждый раз казалось, что Орни чего-то не договаривает. Кажется, наверное. Тяжело вздохнула и посмотрела на все еще недоумевающего Лера Дракари. Увы, но работа обязывает носить маску всегда, как бы мне не хотелось иного. Что ж, легкая растерянность сменилась понимающей улыбкой. «В любом случае, мы можем сделать вот так?» и щелкнул пальцами. Я в восхищении смотрела, как легко в его руках работает магия, и ощутила легкий холодок на коже. Неужели иллюзия? А про себя рассмеялась. Мало кто может похвастаться тем, что он носил иллюзию поверх артефакта без видимого вреда. «Здорово!» И мы отправились в обещанный ресторан. Но лучше бы я сто раз подумала перед тем, как совершать какие бы то ни было поступки на людях. А начиналось все мирно. Я, успокоенная и отогретая, в пиджаке, шла за моим провожатым. Тот благодушно принимал мои поддакивания и его монологу и даже вежливо не разговаривал о моей деятельности. Но не все такие любезные. Первый звоночек прозвучал, когда мы сели в такси. Водитель странно на меня покосился. Потом, совершенно непонятно к чему заговорил о своей дочери, которая учится в институте, и подмигнул Леру Дракари. Потом начал описывать все преимущества своей работы. Конечно же, у него свой бизнес в другом городе, но он всей душой обожает свое хобби — езду на автомобиле. Рассказывал о своих многочисленных родственниках, друзьях, родословной бабушке и прочих очень важных вещах. «Это очень мило», — вклинилась я в его словоизлияние, «когда работа приносит только радость». «Конечно!» — отозвался он, а потом с явным сожалением добавил. «Приехали!» А мы синхронно выдохнули, с облегчением смотря, как этот бизнесмен улетает за новыми пассажирами, и направились в ресторан. «Давайте сразу договоримся», — произнесла я, подходя к приветливо открывшимся дверям. «Я и меня буквально сбил с ног девичий виск. «Конечно, меня знает большая часть молодежи в городе, но чтобы настолько...» «Сам Рик Дракари!» Девица в форме официантки подошла к лэру совершенно бесцеремонно отодвинув меня в сторону, бесстыдно прижалась к нему и, глядя на него глазами преданного щенка, томно проговорила. «Добрый день! Как же вы давно у нас не были! Но ваш столик сегодня свободен!» И, совершенно переходя все рамки дозволенного, снова прошептала так что-нибудь я лидира вряд ли услышала вы сегодня одни ее глаза на миг полыхнули розовым а с кончиков пальцев сорвалось какое-то сияние тоже что примечательно розовое неужели дар любви серьезно однако не добившись нужной реакции девица приняла самый что ни на есть профессиональный вид и немедленно провела нас в довольно уединеенное место а что тируя тихо все еще пребывая в пиджаке с чужого плеча и в странной для данного заведения одежде. Но как же стало спокойно? На миг. Пока ушедшей официанткой не появилась еще одна парочка. Девочки, красивые, но более тактичные, нежели официантка. Рик даже слова сказать не успел, как его засыпали вопросами в тему и без. А стоило ответить хоть на один вопрос, как эти девушки задавали новые и новые, чего вскоре стало заметно, что поистине королевское терпение Лэра трещит по швам. Надо было как-то помочь, но я понятия не имела, как и чем. Разве что есть одно средство. «Уважаемая!» — решительно вклинилась я, как раз вовремя, потому что Лэр явно выбился из сил, отвечая на бесконечную трескотню. «Думаю, вам пора». Кончики пальцев заискрили. Чем хорош мой дар — как это возможностью выделывать вот такие фокусы без вреда для окружающих. Девицы как-то затравленно переглянулись и мигом умчались, то и дело оглядываясь. Кажется, я под мороком тут же завела себе врагов. Да и не страшно. И вот мы, наконец, нормально сели за столик и смогли оценить достойный вид из окна. Что ж, центральный квартал тем и славился. Совершенно прекрасные, шумные, яркие улочки, празднично одетые люди, которые гуляли тут, то и дело пропуская немногочисленные автомобили. Неудивительно, что сюда проще ехать на такси. Ещё день, и потому основные красоты пока недоступны. Но можно было разглядывать лавку иллюзиониста напротив. Несколько магазинов техники, которые упорно звались лучшими в городе, а их продавцы злобно косились друг на друга. «Как коты!» — невольно прошептала я. «Что?» «Да техники. Хороший редкий дар». «Так почему же они ненавидят друг друга?» «Знаешь», — медленно проговорил он, «не всем дано понять, что хлипкая дружба лучше жестокой бойни за клиентов. Порой и мне кажется». Было видно, что он не со мной. Ясный взгляд устремился куда-то вдаль, за пределы открывающегося вида на деревья. На виске завелась совершенно очаровательная кудряшка. «Да, Рик был красив, но это вторично для меня». Если, как Нора, я чувствовала нечто необъяснимое, то в облике леди меня это совсем не трогало. Хотя... Всё же не каждый день встретишь блондина в городе. Сразу видно, из благородных особ. И всё же кого-то упорно напоминает. Точно. Моё нелюбимое начальство обладает такими же роскошными локонами, только предпочитает напомаженное великолепие, без единого торчащего волоска. Хотя и неудивительно с его-то характером и хваткой. Вспомнились дни в подземелье. Ни шума, ни шороха, пока не придет он. Начальник, как всегда, идеально выглядел, как и в тот роковой день. Но ладно, если откинуть все мысли в сторону, то это был едва ли не самый странный обед в моей жизни. Нам, словно паломники к святыне, подходили девушки и женщины, и даже одна пожилая Лера, и под разными предлогами пытались остаться с объектом их вожделения как можно дольше. И если сначала мне это казалось забавным, то потом я не выдержала. Нет-нет, сеять разрушения — не мой профиль, но вот сделать так, чтобы от нас отстали, можно было. Потом я буду вспоминать этот день как самый странный в своей жизни. Мы уже вышли из ресторана, попив травяного напитка за счет заведения за доставленные неудобства, и Рик, как он настойчиво просил себя называть, Решил вызвать такси. «Ух ты! У него есть настоящий телефон!» «Такая пластина с выпуклыми кнопочками!» «Не страшно брать такую штуку в руки?» С искренним интересом я наблюдала, как он что-то шустро нажимает. «Да нет! Со временем привыкаешь, но он больше рабочий!» Развел руками Дракари, насколько это было возможно. Тут экран засветился. Мужчина прижал пластинку к уху и начал что-то бормотать а после и вовсе заскрепел зубами. «Хотел бы отвести тебя на площадку, но свободен только один водитель». И я даже поняла, какой. «Согласна на прогулку», — весело улыбнулась и протянула руку для пожатия в честь удачно разрешенной ситуации. Но он неожиданно перехватил мое запястье и совершенно неприлично прижался губами к месту чуть выше края обрезанной перчатки. Даже сквозь иллюзию почувствовала, что дико краснею, Слишком уж интимное прикосновение вышло. В этот раз нас никто не беспокоил. Можно сказать, мы вполне смешались с толпой странный благородный Лэр и Лидира под иллюзией Уже и забыла об ее существовании, так органично она вплеталась в весь образ. Можно было спокойно прохаживаться по залитым полуденным солнцем улицам и наслаждаться на удивление хорошей погодой для этой зимы. Пиджак все же отдала, чтобы мой спутник не замерз хотела то ли происхождение из высших слоев общества, то ли еще что-то, но на фоне остальных людей, кутавшихся в куртке, пальто или шубы, Лэр был довольно легко одет. Я совсем забыла, или хотела забыть, о зельде и недоделанных пирожках, о своем гневе и бессилии, и впервые за долгое время чувствовала себя спокойно. Но вот удержать это ощущение не получилось. Рик рассказывал очередную историю из жизни практиканта как вдруг Орни тревожно заговорила. «Я что-то чувствую, оно такое... странное!» А спустя миг я и сама ощутила странную тревогу. Оглянулась по сторонам. Мы как раз проходили мимо перекрестия улиц Центрального и Среднего кварталов. И что-то всклонившееся над коробками старухи меня напрягло. Что-то неправильное и неуместное настолько, что я остановилась. А затем, чуть не волоком таща за собой спутника, направилась к старухе пока еще не заметила нас, что хорошо. Лидиру, да постойте! Куда же вы? Мы... Ссссс! — шикнула и ослабила хватку, чтобы Рик мог спокойно, а главное — тихо идти. Я приблизилась к старухе. Или не старухе. Ничего толком разглядеть не удалось, словно это создание было неопределенного пола и возраста. Все это очень дурно пахнет. Милочка! Голос воскрипел как несмазанная телега. «Хочешь конфетку?» Загнутые, изломанные когти этого создания неестественно выгнулись и полезли в коробки со странным содержимым. Что-то копошилось и скребло острыми лапками по краям ящика. Тошнота подкатила к горлу. Большую часть содержимого наша старуха благополучно прикрывала, но кое-что в этих конфетах смущало заранее. Орни почти кричала об опасности, но, к сожалению... Выбора уже не было. Старуха распрямила скрюченную руку и всё так же неестественно протянула мне под нос, что-то приговаривая. «Хорошая конфетка. Желание исполняет». А дальше всё произошло быстро. Рик закрыл меня собой, в лицо ему полетело нечто чёрное и извивающееся. Оно пищало и так и норовило куда-то залезть. Старуха странно хохотнула, и вскинула руку с очередным существом. Я щелкнула хлыстом, желая прихлопнуть его, но не успела. Но, по крайней мере, я пыталась. Рик же извивался и попытался стащить нечто пищащее со своего лица, но получалось из рук вон плохо. Существо же, воспользовавшись заминкой, поспешило скрыться. «А ну, стой!» Я побежала за ней, петляя в узких улочках. «Чует моя печенка это что-то важное». «Старуха...» Тем временем покатила свою тележку, ловко лавируя между прохожими и чудом не падая. Я же, используя хлыст как тарзанку, зацепилась за пустующий флагшток и ногами уперлась в стремянку, забытую кем-то. Чудом успела обвалить ее прямо перед носом существа, сама упала рядом. Оно, что, естественно, недовольно оскалилось. И одновременно произошли три вещи. Старуха на миг выпустила из рук свою тележку, отчего один ящик из трех выпал — и из него повалили огромные чёрные пауки. Я схватила существо за одежду. Оно, яростно чертыхаясь, с хлопком растворилось в воздухе. Руки и лицо как ошпарило, а сердце от ощущения невесомости ухнуло куда-то вниз. Потеряла опору и упала на мягкое место, взвыв от боли. Бедный копчик. Никогда ещё не доставалось ему так. Да к тому же от земли родной. Асфальта. В общем, не суть. Сзади плелся Рик, изрядно помятый, но живой и без признаков одержимости, что безмерно радовало. Я посмотрела на него. В моих глазах таился невысказанный вопрос. «Убил?» Тот понял меня и лишь слабо кивнул в ответ. «Хорошо». А это уже вслух. На дороге лежала разбитая коробка, из которой все еще выбегали пауки. Странные, черные, размером с кулак. «Мадары», как называл их Эш. Я попыталась призвать искры, чтобы уничтожить очаг мерзости одним ударом. Но с удивлением поняла, что моя сила их воспринимает как-то не так. Оном тоненько вскрикнула Орни, а я от неожиданности отшатнулась. «Эх, сюда бы огневика! Сжечь пакость! Или рактаэша!» «Что ж, не убью, так покалечу!» Хлыстом эту пакость задеть было легче легкого. Скопление пауков этому способствовало. Правда, от каждого подобного удара оставшиеся в живых гады разбегались в разные стороны. Прохожие и так создавали панику, а тут еще и эти тварюшки. Мысленно согласилась, надо убить их всех. Тут я заметила людей из управления. Наверное, вызвал кто-то из прохожих. Тем временем они выкатили большую банку в человеческий рост и положили ее на землю. Огромное горлышко смотрело единственным глазом на бегущих в панике людей. Но их всех быстро разогнали — Я вовремя толкнула Рика в подворотню, и мы затаились почти не дыша. Мимо нас хотел пробежать паучок, но метким ударом хлыста был отправлен в ад. Там ему и место. А пока мы разбирались с нашим пауком, работники управления переловили всех остальных с помощью странной полупрозрачной веревки и банки. Уже потом, когда пауки были упакованы, конструкцию закинули в громоздкую машину и были таковы. О происшествии... Напоминала лишь быстро исчезающая сигнальная лента до да коробка из-под тварей, которую почему-то не захватили с собой. Я как-то бездумно посмотрела на нее и подняла. Коробка как коробка. Наверное. И она такая говорит. «Ты вообще меня слушаешь?» Итан лишь отрицательно покачал головой. Он почти не слушал Магду. Слишком много дурацких мыслей. Как хороший работник, он прекрасно знал, что таков его удел. Знать больше, чем говорить, показывать больше, чем знать. Вот только слишком о многом придется умалчивать. И это дельце пахнет жареными тараканами. Итану совсем не нравилось это. Вся его насквозь прогнившая душонка требовала реванша. «Я хочу сенсации!» — буквально кричал он. «Я хочу славы и успеха у зрителей!» «Опять не слушаешь, верно?» Магда лишь покачала головой. Конечно, она привыкла к таким моментам в жизни друга. Все же что-то он излишне задумчив в последнее время. Но лезть своими грязными лапами в душу? Увольте. Прости. Покаянно поднял руки Итан. И правда задумался. Так сегодня ты можешь провести меня на место преступления? Ты говорила, сейчас следствие закрыло дело и проход свободен. Да, засмеялась она. Вот только недавно после них убиралась. Они ничего не нашли, только зря потратили свои зелья. Обычное рядовое опаучивание, вероятно. Странно, что не было ли Диро. Хотя кто знает. Магда неоднократно утверждала, что никакой девушки не существует. Конечно, она была из тех людей, что верят только своему опыту. И в мире бывшей победительницы боёв без правил не было места худосочной девице, которая по мановению руки уничтожает пауков» и она искренне не понимала рвения друга в поиске призрака. И Танзум не был бы собой, если бы не спросил. «А когда ты убирала, ты не заметила ничего странного?» «Дьявол кроется в мелочах», — процитировала Магда. «Да нет, обычный мусор. Кстати, сегодня буду его выносить из института на городской полигон. Поможешь?» Кто бы сомневался, что ответ будет положительным. «М-да...» Итан явно был разочарован. «Просто обгоревшие книги? И всё?» «А ты что хотел?» — возмутилась Магда. «Магическую ловушку, в которую угодила бедняжка, вернее, её осколки, забрала второе управление. Правда...» «Какую ловушку? О чём ты толкуешь? Мы же говорили о том нападении паука на юношу». «Так Нора в тот день тоже пострадала. В библиотеке нарвалась на магическую ловушку» бедная девочка уже не в первый раз оказывается в лекарском крыле кажется пазлы этой причудливой головоломки начали складываться воедино нападение Мадары на лера и последующее раскрытие магической ловушки неужели у нас тут грядет повторение истории двадцатилетней давности а скажи эта девочка нора ты не знаешь она все еще на попечении госпожи тэд магда разом как-то подобреела засуетилась Кажется, она что-то искала, но почему-то не могла найти сразу. «Магда, ты что там?» «Вот!» В руках у итона оказалась странная коробка со знакомым логотипом. «Ты же все равно хочешь навестить Нору, верно? Тогда отдай ей эту коробку. Кажется, она ее оставила после произошедшего. Бедная девочка!» Магда разразилась потоками причитаний, а вскоре и вовсе спешно попрощалась и ушла. «Нора, значит...» Итан достал пластину и сфотографировал коробку с красивым логотипом у Марты. «Госпожа Нора Бриар, вернее. Думаю, пришло время и тебе пролить свет на эту историю».